Глава 13 Визитер. На следующий день все шло кувырком. Волосы никак не хотели укладываться идеальными локонами. Каблуки на туфельках неожиданно стали скрипеть, а платье, купленное в позапрошлом году на распродаже, оказалось сильно измято на самом видном месте. Я как раз заканчивала готовить обед, когда в дверь громко постучали. «Неужели тетка Дора пришла так рано?» «Быть не может. Она явно дала понять, что прибудет только к вечеру, дабы сопроводить навстречу. И никак иначе. Поэтому монотонная тук-тук в двенадцать дня весьма и весьма удивляла. Я отложила в сторону половник и оправила юбку. Мельком взглянув в висящее на противоположной стене зеркало, пригладила волосы и приоткрыла дверь. На пороге стоял Артур и Лингтон, собственной высокомерной персоной. «Вы?» — ахнула я. «А вы ожидали кого-нибудь еще?» Едва размыкая зубы, уточнил мужчина, и, отодвигая меня в сторону, прошел внутрь. да как отвратительно!» — промычал он, оглядывая обстановку. «И это ваш дом?» А, впрочем, чему я удивляюсь? Такая девица, как вы, вполне способна жить в чем-то подобном. Что значит «такая девица, как я»? Что вы вообще тут делаете?» И Лингтон усмехнулся. Пришёл убедиться, что не напрасно потрачу время на свидание с вами». «Кстати, билеты купили?» Альери купил. Я растерянно моргнула. «А вы, значит, решили сэкономить? Имейте в виду, это характеризует вас как сквалыгу и меркантильную особу». И Лингтон прошелся до окна. Оценил вид во дворик, пошевелил бровями и вновь вернулся ко мне. Он двигался размашисто, четко ступая на пятку и плавно перекатываясь на носок. Сегодня на нем красовался серый костюм а из кармашка насмешливо выглядывала темно-синяя роза. Я закусила губу. «Такое ощущение, что у меня нет дома проходной двор. То Альере заявился, то будущий жених». «А как вы узнали адрес?» — спросила я, прищуриваясь. «Догадайтесь», — легко ответил Элингтон. Альере дал. «Мимо». «А что он тоже посещал ваше уединенное гнездышко?» «Хотя о чем я спрашиваю? Вы вряд ли отличаетесь приличием и благоразумием!» В голосе Элингтона послышалось презрение. «На что вы намекаете?» «Я не намекаю, я прямо говорю!» Он поджал губы и вновь направился к окну прелестно просто прелестно кто бы мог подумать что девушка мечтающая стать моей невестой живет в таком месте теперь ясно почему вы с первого дня вешаетесь мне на шею я не вешалась вам на шею возмутилась я а что же вы делали ничего — Позвольте напомнить, это именно вы с первой секунды знакомства заявили, что женитесь на мне и даже придумали имя для сына. — Я... — он удивленно обернулся. — Помилосердствуйте, и в мыслях не было. Я лишь предположил, что мы могли бы сойтись. А вы с радостью уцепились за эту идею. И Лингтон опять уставился в пейзаж за окном и я до сих пор вынужден общаться с вами. Какая незадача!» Я ошарашенно опустилась на стул. Слова мужчины совсем выбили из колеи. Казалось, что я ослышалась, пропустила что-то важное, что-то такое, что объяснило бы происходящее. Неужели Альери оказался прав? Все пафосные речи, сплошная игра, желание развлечься... Скучающий лорд находил в этом удовольствие. Но «Ну что, на какой ряд у вас билеты?» Как ни в чем не бывало, обернулся Эллингтон. «А это имеет значение?» Я приподняла брови. «Разве вы пришли не за тем, чтобы оскорблять меня?» «С каких пор правдивые слова являются оскорблением?» Эллингтон усмехнулся. Вы просто захотели слишком высоко взлететь, вот и пришлось болезненно падать. Но не будем об этом. Он сел на ближайшее от окна стул. Я хотел поговорить совсем о другом. О чем? Я навел справки. О вас. Я сложила руки на груди. Бедный Альери, этого он учесть никак не мог. «Девушка, принадлежащая к вашему слою общества, не может претендовать на брак с лордом!» И Лингтон холодно улыбнулся. «Ну-ну, не кривитесь. Я всего лишь озвучил вслух то, что и так всем известно. Вы ведь не тешили себя бессмысленной надеждой?» «Вы хам! А вы охотница за деньгами!» «Признайтесь честно, госпожа Крэд, что вы пообещали Альере? Чем расплатились за услуги свахи? Не вашей или девичьей честью?» Я вскочила. «Знаете что, лорд Элингтон, это переходит все границы. Признаюсь, какое-то время я действительно рассматривала вас в качестве возможного супруга. Но вы постарались сделать все возможное, чтобы уверить меня в обратном». «Это к лучшему», — довольно сказал он. «Значит, мы можем спокойно поговорить о другом, не тратя времени на ваше отвратительное соблазнение». «И чем же оно было отвратительно, позвольте узнать?» — вспыхнула я. «Тем, что вы пытались уравнять себя и дам из моего круга. Не лепится, но довольно забавное». И Лингтон окинул меня с ног до головы придирчивым взором и поинтересовался. «И вы не предложите мне кофе? Или чая на худой конец?» «А яду не хотите?» «Увы, не бессмертен». «Жаль, соседка мне на днях пообещала чудесный яд, как раз по вашу душу», — резко ответила я. «Глупо, очень глупо». Он пожал плечами. «Посмотрите на себя! Старое платье, убогий домишко! Вы едва ли не нищенствуете, но продолжаете грубить тому, кто в силах вытащить вас из этой Клоаки. Не вы ли мой спаситель?» «Угадали». И Лингтон подошел ближе. «И я готов заплатить большие деньги». «Боюсь даже предположить, зачем». Язвительно ответила я. «Ха, ничего компрометирующего. Всего лишь одна небольшая и вполне невинная услуга, за которую вы получите пятьдесят тысяч золотых».